Глава двадцать третья. Другой сон. Три часа пять минут. Даже в идеальной тишине Калаш никого не спалось. Затихли за стеной, забывшие с детским сном, замученные за день свиньями боевики алькаиды отгримело воплями группы мановер программы обязательного радио наказания. с треском потухли, взорвавшись напами искр, последние чугунные фонари на улице. Но, несмотря на ощущение усталости, сон не шёл к нему. Алексей попробовал методично считать овец, но это не помогло. Уже на 212-й овце он снова явственно увидел себя в гримёрке Монро. пристально рассматривающим лежащий на столе букет потрясающе красивых роз с тончайшими кровавыми прожилками в виде паутинки его не удивило что гензеле на складе не оказалось очевидно на пути домой убийца заметил свою оплошность и сумел либо предупредить поддельника либо оперативно ликвидировать его на месте с помощью вещества. Коллеги кладовщика не видели того в офисе примерно сутки. Он заранее отпросился с работы, сказав, что ему нужно посещать курсы адаптации к томатному соку. Каким образом он взял розы и кому их отнёс, осталось в тумане. Потому что поясняющую запись в офистном журнале клерк, конечно, не сделал. Через полчаса спецбригада не замедлила нагрянуть Гензелю домой, но его не оказалось и там. Вяжущая на лавочке носки бабушка-вампирша из Берелёва, как утверждает новоприбывшая, это новый район Белокаменный, сообщила, что Гензик отсутствует весь день. сказал, что у него много работы, совсем не жалеет начальство такого хорошего молодого человека. Парень действует как Ленин. Женя сказал, что к любовнице, любовнице, что к жене, а сам на чердак и учиться, учиться и учиться. Близких друзей у вампира нет. Куда он мог пойти? Никто и малейшего понятия не имеет. На всякий случай Крауза и Ван Ли в купе с Малининым изготовили на компьютере фоторобот Гензеля, распечатали картинку и срочно поехали расклеивать ее в окрестностях квартала Упырей. Однако шансов на то, что кладовщика кто-то заметил в городе, оставалось мало. Городские вампиры ведь все на одно лицо, остроконечные уши, клыки до да когтей. Это всё равно что в Шанхае обычного китайца искать. Алексей повернулся на другой бок. Два убийства при помощи странного вещества. Отсутствие свидетелей, отсутствие мотивов, отсутствие логики. Хм. Хотя нет. Логика есть, если пошевелить извилинами. Всё же имело место быть. ведь в городе с незапамятных времен находилось рекордное количество серийных убийц, их набивали сюда как селедок в бочку. Управление с ног сбилось придумывать для них затейливые наказания. В результате мозговых штормов на планерке голова выкипала. Может быть, кто-то из этих уродов решил приняться за старое, выжигая известных людей, словно тараканов? Все маньяки делают подобные вещи для того, чтобы прославиться. Странно, что пока что убийца не оставил им никакой загадочной записки в стиле Вашингтонского снайпера: "Дорогой полицейский, я бог". Примечание. Серийный убийца, в сентябре 2002 года терроризировавший вместе со своим приёмным сыном столицу США, на его счету 10 смертей. Конец примечания. Откуда взялось вещество? Как он его придумал? Тысячи самых изощрённых умов города, от пыточного мастера Калигулы до изобретателей атомной бомбы, ничего подобного не смастерили, а ему удалось. Видимо, Решение проблемы валялось под ногами, так всегда бывает. Калашников неохотя открыл глаза, уставившись в низкий потолок. А может, этот парень вовсе никакой не гений злодейства? Не похоже, что он действует в одиночку. И неизвестно, какую роль играет вампир Гензель. Не исключено, что он манипулирует киллером вложив ему в руки абсолютное оружие. Ну, а то ты рад стараться. Ещё один большой сегодняшний минус. Что-то не так с шефом. Когда Алексей позвонил ему и сказал, что готов прибыть в офис с обстоятельным докладом о визите в магазин Дракулы, тот отреагировал на новость довольно вяло, недослушав объяснения, Босс велел ему ехать домой и отсыпаться, сказав, что уже поздно. Он встретится с ним утром примерно в одиннадцать часов. Вывод сделан неутешительный. Шефу уже известно больше, чем Алексею, но по каким-то загадочным причинам он не хочет поделиться сведениями. Ну что ж, его дело. Возможно, ему удалось узнать. Имя следующей жертвы или что-то вроде того. Строить догадки тут бесполезно. Телефон зазвонил так резко, что Алексей чуть не упал с кровати. И кто это может быть в такое время? Шеф передумал. Но наконец-то он рывком сдернул трубку. Алло, слушаю вас. Здравствуйте. С вами говорит ведущий ночной программы «Адские вести». Мы хотели бы получить комментарии на тему убийства Мэрилин Монро. Вы в прямом эфире. Калашников облекчённо вздохнул. Нужные слова вежливого отказа, как это всегда случалось с ним в подобных ситуациях, пришли на язык сами собой. Иди на хер. Спасибо. Итак, дорогие телезрители, вы слышали эксклюзивные комментарии руководителя спецбригады оперативных расследований. Оставайтесь с нами. Положив трубку, Алексей неожиданно успокоился. Плотно закрыв голову одеялом, он уже через несколько минут растворился в тяжелом сне, как говорится, поплыл. В зыбких грязах перед ним проплывала Москва, блистающая иллюминацией в честь трехсотлетия династии Романовых, и в стельку пьяный бородатый извозчик-африкан. Он видел жену Алевтину. Медленно встающую из постели, в просвечивающей на утреннем свету ночной рубашке, стиснутый в руке браунинг с последним патроном в горячем стволе и запотевшую стопку ледяной водки, он то улыбался, то хмурился, обнимая руками подушку. Пару раз он даже погладил её так, как любовник гладит женщину. Он с самого начала напрасно искал Алифтину в городе. Она была на втором месяце беременности, когда её убили. Некие силы хотели, чтобы Калашников прекратил расследование серии мистических самоубийств московских барышень. Чаще всего беременные попадают в рай, но Алексей наивно верил в то, что они обязательно встретятся в другом мире. Через год после смерти Алефтины началась революция. Бросив всё, он уехал в Сибирь. Маленин бежал на Дон к генералу Коледину. Оба погибли в один день, что не было редкостью в то сумасшедшее время. Калашникова ждала засада, когда он тайно навестил Москву и могилу Алефтины, уже раскороченную мародёрами. Унтер-офицера застрелили в стечке с отрядом красноармейцев. Но на том свете с женой они не встретились. Никто не сказал ему, где она, даже шеф. Депрессия в городе прекратилась быстро. Человек не курится, ко всему привыкает. Сначала Калашников ничего не хотел делать, но потом понял: ситуация останется прежней, каждый день его ожидает доживю. Значит, надо что-то менять. со временем он втянулся в работу, которую так ненавидел последние годы жизни на земле. Серьезных дел в городе не было, а мелкие, квящие радости шефа он щелкал, как орехи, неумолимо продвигаясь по служебной лестнице учреждения. Сколько ему отмерил этой работы главный суд? Сто тысяч готков. Отлично. Осталось отбыть всего-то девяносто девять тысяч. 925 лет, после чего его переведут на новый круг ада. И кто сказал, что это не повод для оптимизма? Поспать ему удалось недолго. Калашникова разбудили через 2 часа срочным звонком из управления каменоломнями, дабы испуганно сообщить ему, что Сталин исчез.